Над стеклянной дверью телеграфа весело звякал колокольчик. В небольшой комнатенке было людно. Матросы со Светогора отправляли телеграммы, примостившись за круглым столом, писали письма. Они еще не знали, что ледокол не уйдет и строимся сегодня. Делать. Отправить телеграмму Ильину, самому ехать в христианию и добиваться приема у министра. Главное время, время! Каждый день простой ледокола уменьшает шансы спасения соловья, которого, может быть, нет уже в живых. Но люди ведь сошли на лед. Голодные, обессиленные цингой, они ждут помощи. Я знаю, дорогой доктор, что вы предлагаете, господин Свердруп. Отправьте срочную телеграмму вашему дипломату Литвинову в Копенгаген. Из Копенгагена легче связаться с Москвой, чем из Тромсоя. И поезжайте, доктор, в христиане. Викинг завтра уходит на континент. Профессор Брейтфус вернулся в трансы дней через десять. В городе была уже весна, совсем весна. Порт был пуст, рыбачьи шхуны ушли на промысел. На синей глади рейда покоились лишь два судна угольщик Харди или ледокол Светогор. Леонид Львович забрался по шторм-трапу на борт, молча пожал руку вахтенному матросу и поднялся наверх в свою каюту. Он не успел переодеться с дороги, как в каюту вошел Свердруп. Он был не один. С ним вошел Петр Кащик, радиотелеграфист. Здравствуйте, пр прошу, господа. Рад видеть вас. Вы оказались правы, господин Свердруп. Деньги понадобились. Дополнительные деньги. Кому? Министру Иллину? Нет, не министру. Нынешним владельцем русского ледокола «Святогор». Англичанам. Они требуют застраховать ледокол на дополнительную сумму. Мое правительство согласно выплатить любую сумму. Только боюсь, что лорд Керзон захочет думать до конца навигации. С человеческой точки зрения, поведение английского министра можно расценить как сознательное убийство пассажиров и экипажа Соловья. И тут, разумеется, не в деньгах дело. Нет. И так это ясно. Страховка только повод сорвать спасательную экспедицию. Англичанам просто во что бы то ни стало хочется унизить советскую Россию, поиздеваться над ней. Господа, обстоятельства все-таки вынуждают нас смириться и терпеливо ждать окончательного решения преподобного лорда Керзена. В Норвегии, к сожалению, нет подходящего для экспедиции судна. Капитаны всех зверобойных ботов, ушедших из Тромсу, знают о соловье. Но реальных надежд на спасение людей почти нет. Напрасно по три, по четыре раза на день заглядывал Брейтфус на телеграф. Телеграмм на его имя не поступало. Очевидно, лорд Керзен никак не мог прийти к окончательному решению. Время шло... И мало кто в Тромсе верил, что ледокол уйдет в Арктику в этом году. Телеграмма русскому комиссару Литвинову. Копенгаген. Светогор стоит в Тромсе уже три недели. Час за часом спасение Соловья становится дороже. Прошу срочно... «Ускорить наш отъезд!» Русский представитель в морской экспедиции профессор Брейтфус. Адрес Тромсе Светогор. Долгожданная телеграмма из Норвегии пришла в Москву к вечеру 10 мая. Из Христиани, Чечерину, комиссару по иностранным делам, 10 мая. Сообщаю, что расходы по страхованию Святогора, согласно полученным данным, доходят приблизительно до 2 миллионов крон. Благоволите телеграфировать тотчас по возможности решения советского правительства. Святогор готов к отправлению. Иллин, министр иностранных дел. На другой день, 11 мая ранним утром в Кремле, открылось внеочередное заседание Малого Совета Совнаркома. Оно было кратким и заняло всего несколько минут. Из протокола заседания Малого Совета Совнаркома от 11.05.20 года. Слушали об отпуске Народному комиссариату по иностранным делам дополнительного кредита в размере 2 миллионов крон за уплату Норвегии стоимости спасательной экспедиции за ледокол Соловей Будимирович. Постановили отпустить народному комиссариату сверхсметным кредитом необходимое ассигнование для уплаты норвежскому правительству 2 миллиона крон возмещение за спасение ледокола соловей будимирович застрявшего в карском море сумму ассигнований установить народному комиссару финансов председатель совета народных комиссаров